Глава двадцатая. Гра Санха. Восемнадцатая. Ноль девятого. Тысяча четыреста одиннадцатого. Напротив меня за круглым столом расположились два священнослужителя, от которых я не ожидал ничего хорошего, и начинать разговор первым не собирался. Поэтому, не торопясь, мелкими глотками пил горячий взвар, с равнодушным видом посматривал в окно и думал о своем. Оказавшись в селе Нижние Синюхи, И поняв, где нахожусь, я немедленно отправился в замок местного барона. Там поднял всех на уши, взял лучших лошадей и помчался в столицу. Куда добрался только через 7 часов, когда меня уже перестали искать и по армии поползли слухи, что регент героически погиб. Так что появился я вовремя. Затем, после окончательного разгрома вражеской орды и зачистки разрушенных кварталов чёрного города, я передал 10-ю армию под командование отличившегося в боях полковника-князя Брига Камай-Веша, моего старинного приятеля и сослуживца. После чего 10-я армия, объединившись с 7-й и остатками 8-й, координируя действия с 5-й армией и шайдерской группировкой Нунца-Эхарта, приступила к окончательному разгрому орков на материке Эренга, ну а мне пришлось заниматься государственными делами. Не могу сказать, что быть тригентом империи очень сложно. Нет, тем более, что я уже имел опыт управления, и в наследство от Марка Анха мне достались все необходимые инструменты. Конечно же, это неплохо работающий бюрократический аппарат под присмотром канцлера, генштаб под руководством Юлия Фара, имперская тайная стража, казначейство, дипломатический корпус и другие полезные любому правителю структуры». Оте причины главной моей задачей стало определение государственных приоритетов и принятие политических решений. А с этими вопросами, если чётко понимать, что происходит в мире, иметь достоверную информацию и постоянно держать руку на пульсе, разобраться не сложно. По крайней мере, для меня. Конечно, срок моего нахождения у руля огромного государства не велик, но я справлялся. И единственный момент, который меня, скажем так, Не устраивал необходимость постоянно встречаться и разговаривать с людьми, которых я терпеть не мог. Если говорить более чётко и ясно, то это представители государственных элит. Раньше, когда я был начальником МТС, меня считали цепным псом императора, поэтому я говорил с ними жёстко и знал, что даже если перегну палку, маркан ха сгладит все острые углы. Но сейчас нельзя. Императора за моей спиной уже нет. А Иллер затих и старается лишний раз из своего логова не высовываться. Так что по мере силы возможностей приходится быть дипломатом и соблюдать приличия. Вот и сегодня очередная такая встреча. Я тяну паузу и продолжаю пить взвар. А гости, патриарх Миш Ловитра и граф Александр Тончин, ждут, когда у них спросят о цели визита. Пусть подождут, а я посмотрю, насколько им хватит терпения. И кто не выдержит первым — Ловитра или Тончин? Ни тот, ни другой терпением не отличались. Эх, жаль, что рядом нет никого из старых приятелей, и друзей нет. Например, Эхарта, Альера, Аскалье или Камайвеша. Я бы с ними об заклад побился. Первым не выдержал патриарх. Я уловил его эмоции, и он был в бешенстве. Как это так? Он представитель самого самура-пахаря в нашем мире — и до недавнего времени его бог считался самым главным в пантеоне империи, а к нему такое пренебрежительное отношение, немыслимо и недопустимо. Однако времена поменялись, произошла перестановка сил, и он меня опасался. Да и недавние события, когда после разгрома восьмой армии Ловитро получил тяжелые ранения и с позором бежал от орков, подорвали некогда незыблемый авторитет патриарха. По этой причине... Служитель самура пахаря в себя сдержал и привлекая моё внимание, громко кашлянул. Я посмотрел на него, и патриарх спросил: "Уважаемый господин регент, вам не интересно узнать, зачем мы попросили уделить нам малую толику вашего драгоценного времени?" Пожав плечами, я поставил расписную кружку на стол и ответил: "Конечно, интересно, уважаемый патриарх. А иначе я нашёл бы благовидный предлог, чтобы вам отказать". Но вы молчите, и я жду, что вы скажете. Хватит, слегка пристукнув ладонью по столу, вмешался Тончен. Мы можем пикироваться, изображать один к другому ложные почтенения и болтать ни о чём весь день, а время дорого, так что давайте говорить прямо. Поддерживаю, согласился я с храмовником. Говорите прямо, с чем пришли. Гости приглянулись, и разговор продолжил Тончен. Здесь и сейчас мы выступаем как представители всех имперских религиозных культов, кроме Иллера Анха и Уллера Койны. У нас есть претензии и предложения. Начинайте с претензии графа Тончен. С момента вторжения захватчиков в земли империи наши священные дружины, жрецы, добровольцы и оплаченные нами наёмники принимали участие во всех сражениях против общего врага. Многие наши храмы разрушены, а алтари подверглись осквернению. И мы хотим обратить ваше внимание, господин регент, на тот факт, что военные не желают защищать храмовые комплексы и не оказывают нам никакой поддержки при эвакуации реликвий и ценностей, а наших воинов они кидают на убой без всякой жалости. Это недопустимо, господин регент». Ведь несмотря на то, что мы имеем разных богов-покровителей, у нас общие цели и задачи. Мы на одной стороне. А действия военачальников империи порождают в обществе раскол. Он замолчал, и я обдумал его слова. Да, во многом тончен прав и претензия не надуманная. Психология профессиональных военных отличается от психологии других социальных групп общества, не только имперского, а любого. Для военачальника главными приоритетами всегда будут выполнение приказа и целесообразность. Поэтому генералы рассматривают храмы не с точки зрения святых мест и культурного наследия, а как возможные укреп районы и места дислокации. Так что если святилище находится в неудобном для обороны месте, защищать его ни один нормальный офицер, который бережёт личный состав своего подразделения, не станет. И такой же подход при использовании храмовников и добровольцев которых присылают на фронт религиозные культы. Это временный, переменный состав, который необходимо использовать не на 100, а на 300%. Фанатики сами рвутся в бой и формально, бросая на самые опасные направления вместо регулярных полков, сводные подразделения религиозных культов, имперские генералы дают им такую возможность, но при этом могут даже не вносить их в списки потерь. Они отвечают за своих подчинённых а отряды религиозных культов — дармовое мясо. А если вспомнить минувшую битву под стенами Гра-Санха, я поступал так же. Когда на левом фланге орки перешли в контратаку, и мне потребовалось их остановить, я окинул в бой не регулярные полки и не свои бригады, а храмовников Тончина — эльфов и рыцарей провинции Каш-Трих, которые частенько поддерживали местных сепаратистов. То есть послал в бой тех, кого мне не особенно жаль. И они, потеряв до 60% личного состава, умылись кровью, но орков остановили. И так поступает каждого и начальник. Вот лидеры религиозных культов и всполошились, посчитали потери и пришли договариваться. Правильно, конечно, а то боги придут в наш мир, а здесь уже истинно верующих сторонников не осталось. Значит, своих надо беречь. Я понял это гораздо раньше, тонче на ловитры и других религиозных лидеров. «Потому и берег Нанхасов Яны Ойкерен, жриц Ули Ракойны и немногочисленных паладинов Илли Раанха». «Так чего вы хотите, граф Тончин?» — обратился я к храмовнику. «Мы намерены создать свою собственную армию, святое воинство под командованием истинно верующего воителя». «Да», — поддержал его патриарх. Снова я задумался и пришел к выводу, что религиозный раскол в империи усиливается. Есть сторонники Самура, Ярина Верша, Лайна и Бойры, они с одной стороны, а с другой Иллер и Каманьо. Запретить создание светового воинства я не могу. Если великие герцоги и торгово-промышленная палата могут иметь свои армии, то почему её не могут иметь религиозные культы? Могут. Однако это чревато последствиями. ибо Иллер и Кама-Нио своих почитателей под командование истинно верующего воителя, каким, скорее всего, станет Тончен, не отдадут. После чего произойдет противопоставление одних культов и богов другим. Нехорошая ситуация. Но, с другой стороны, я могу использовать ее в своих интересах. Как? А очень просто. Надо собрать святое войско и усилить его неблагонадёжными элементами, потенциальными сепаратистами и мятежниками, а потом подставить эту армию под вражеский ударный каток и таким образом решить проблему. Так что спорить с Тончиным о любви трай смысла не было. Мне нравится ваша идея, и я готов её поддержать, поймав взгляд Тончино, сказал я. В его глазах мелькнуло торжество. Наверняка он думал, что придется со мной спорить, а затем давить авторитетом патриархов и скрыто угрожать. Но все оказалось гораздо проще. Неопытный, по его мнению, регент империи Уркварт-Ройха согласился, и вскоре у религиозных культов империи появится реальная сила, которую они смогут собрать в один кулак. — Вы здравомыслящий человек и неплохой политик, господин регент, — Тончин кивнул. «Время покажет, кто есть кто», — усмехнулся я. «А сейчас я хотел бы увидеть планы по формированию святого воинства и сразу обозначить, что подчиняться оно будет генеральному штабу империи». «Разумеется», — снова подал голос патриарх. «Планы будут в вашем секретариате уже сегодня вечером», — добавил храмовник. «Хорошо, господа». «Это все?» «Гости подтвердили, что больше вопросов ко мне не имеют, и мы расстались». Они помчались в столичный храм Самура-Пахаря, где их поджидали другие патриархи, а я приказал привезти магического связиста и вызвал Илера-Анха. Мог бы и мысленно к нему обратиться. Однако есть проблема. После битвы за столицу энергетические потоки над гора Санха нестабильны, и происходят сбои. «Здравствуй, Урквард!» — услышал я голос Бога. «Здравствуй, учитель!» — сказал я. «Что-то случилось!» — Пока нет, но может случиться. Лидеры религиозных культов решили создать объединенное святое воинство. Вас в Каманио они оставляют в стороне. — А что ты? — Я их поддержал. Пусть собираются в кучу, потом мне будет легче закрыть этот вопрос. — Одобряю. — А что с гранатой, которую ты видел у вражеского чародея? — Ты уверен, что это не артефакт? — Уверен. — На доказательств нет? Пока нет. Мои люди обыскали всё, каждый обугленный камешек в эпицентре взрыва перевернули. Однако результат нулевой. Взрыв был мощный, он выжег всё на полторы мили вокруг. Ясно. Есть ещё новости? Есть информация про бога-наёмника Гурена Зинга. Слушаю. Наши армии остановить его не могут. Он продвигается по территории империи и уже подошёл к городу Ахвар. который я в прошлой военной кампании от республиканцев защищал. Скорее всего, мы его не удержим, после чего Зинка окажется перед выбором, куда направится дальше. И аналитики Имперской тайной стражи сходятся во мнении, что он разделит свои войска, часть двинет на юго-запад к Зейнесу, а сам помчится на северо-запад в долину тысячи монументов. Я знаю это место, сказал учитель, и в его голосе я уловил тоску. Будучи императором, я там бывал. Сильное место, много энергопотоков и есть несколько старых храмов. Имперских святилищ там нет, так что непонятно, с какой стати Гурину тратить время на это путешествие. Там находится почти целый храм Асгота Старого. Ну и что? Так ведь Гурин сын Асгота. Краткая пауза, а затем вопрос, откуда такая информация? Донесения разведки из близкого окружения Гурина, в его особой дружине всего два десятка элитных бойцов. И они частенько отдыхают в борделях и питейных заведениях на захваченной территории. А там есть наши люди. Надо сказать, что профессионалы своего дела, которые знают, как получить ценную информацию и что для этого должен выпить клиент. Ты уверен в правдивости этих сведений? Разведчики доложили, что услышали, а правда это или нет, я сказать не могу. Ну, допустим, что это так. Гурин в самом деле потомок Аскагата. Что с того? Зачем ему светили Щатца? Помедлив, я собрался с мыслями и объяснил ситуацию, как я её понимал. Учитель, я не знаю всех раскладов между богами, так что говорить буду прямо не о безсуть. Насколько мне известно, «Азгот Старый когда-то считался одним из богов нашего мира, но потом он сблизился с Кама-Нио, и от их союза десять тысяч лет назад, если не больше, появились Ламии. Со временем Азгот потерял прежнее влияние на нашу реальность и разбежался с Кама-Нио. Ламии остались с доброй матерью, а Азгота Старого объявили демоном, и почти все его святилища за пару тысяч лет благополучно превратились в руины». Однако во время войны с не называемым, несмотря на прежние разногласия, Асгард старый воевал на стороне Каманио, как верный союзник, а его потомок Гурин, если он действительно сын этого бога, был наёмником в армии богини. И вот теперь, когда появилась возможность снова закрепиться в нашем мире, Асгард старый мог вступить в тайный сговор с Сенги и сам направил своего сына к нему на службу. Лично мне это кажется вполне логичным. Светоносный Энги пообещал богам наёмникам за помощь большие куски территории. Так неужели сын не возродит для отца хотя бы несколько храмов, а начать проще всего с долины тысячи монументов, где подобные святилища уже есть, остаётся только поставить алтарь. И он у горина уже имеется. Откуда сделали жрецы Сигманта Теневека васлуя? Это ещё одно подтверждение того, что Гурин отправится в долину. Я тебя понял, Урквард. Ты предлагаешь устроить на Гурина засаду? Конечно. Какими силами? Мы с тобой, паладины и ламии, которые наверняка хотят отомстить за своих сестёр. Сам знаешь, северные ведьмы уже пробовали достать Гурина, но неудачно, и у меня васы и тёщи погибла. А чтобы подстраховаться, возьмём с собой батальон оборотней Нанхасов и магов Данцефар. Сколько времени есть на принятие решения? 5 суток. Потом придётся определяться, делаем засаду или нет. Мне нужно подумать, ага, и посоветоваться с богиней. Промелькнула у меня мысль, но вслух я это, разумеется, не сказал. Связь оборвалась, магического связиста увели, и я снова остался в одиночестве. Следовало возвращаться к текущим делам, отчетам и аналитическим запискам, докладам и доносам. Но вместо этого я думал о взаимоотношениях Иллера и Кама Нио. Богиня, паладином которой я официально являюсь, намного старше учителя. И за тысячи лет у нее, конечно же, было много фаворитов и любовников. Это не тайна, а значит Иллер Анхе тоже в курсе, и как нормальный гордый мужчина не может ее не ревновать. Так что упоминание Асгата старого, конечно, разбередит его душевные раны, и разговор бога с богиней будет трудным. Прочней нужны мысли. Встряхнув головой, отдал я себе команду, очистил разум и вернулся за стол. Однако поработать не удалось. Доложили, что прибыл Дин Аскалье. Начальник имперской тайной стражи просто так не появится. Это понятно. Так что пришлось его принять. Дин вошёл в кабинет. Здороваться не стал, мы уже сегодня виделись. Он подошёл к столу, положил на него многогранный серый инфокристалл, точно такой же, как и вражеский командудар Мширах, через эльфийскую агенттуру рассылал имперским феодалам и чиновникам. После чего Аскальье доложил: Одна из наших разведывательно-диверсионных групп на Кафорте попала в засаду. Выхода не было. И воины ждали, что придётся погибнуть. Но вместо этого появилась тройка каких-то мутантов. в странной костяной броне, и они передали командиру группы лейтенанту Тикке инфокристалл. Сказали, что это послание лично для Уркварта Рейха, а затем очень быстро перебили всех рядовых бойцов, кроме командира и оборотня, который был прикомандирован к диверсантам. Все были на чеку, но никто не смог оказать сопротивление. Погибли восемь превосходных воинов и маг из школы Мир. Лейтенант и оборотень продвигались к линии фронта. Они добрались до телепорта и час назад прибыли в столицу. Аскаль я замолчал, а я, не торопясь активировать кристалл, кивнул на него и спросил: "Проверяли? Всё чисто. Обычный инфокристалл, без закладок и ловушек. Есть одна короткая запись". Смотрел её. "Нет, сказано лично для Ройха". И я не решился. "А хочешь посмотреть?" "Да". Я активировал кристалл. И над столом сформировалось изображение. На нас смотрела белокурая девочка в красивом пышном платье и синим металлическим обручем на голове. Но прямо ангелок во плоти, если бы не полностью чёрные глаза без зрачков. Секундная пауза, и девочка заговорила. "Вор квартройха, я ланта смерть, отдай мне искру творца." А если вздумаешь сопротивляться, я приду за тобой, и ты прокленёшь тот день, когда решил мне отказать. Стоп. Инфокристалл отключился, и Аскольде, поморщившись, спросил: "Урквард, а кто это? Кажется, третий бог-наёмник, которого мы никак не могли опознать".